«Двадцать два этажа!» — гордо объявил Михей, шествуя впереди почетной делегации. «Строители его еще не сдали, но все же здесь, все на месте, все работает!» «Да!» — восхищенно вздохнул Прокоп. «Новостройка выглядит совершенно потрясающе! Настоящая мечта домового, хотя теперь уже высотника!»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 Закусил хлебцем, крякнул и, расчувствовавшись, чмокнул девушку в щеку. Шишимара ехидно хихикнула и, притворно смущая, закрыла лицо зелеными волосами. — Соседушка, батанушка милости просим, милости просим, дедушка, входи на новое место! Хором провозгласили домовые вслед господару верхом на коте.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 Только что законченного здания. — Здоров, старый пень! — светел по перилам каналюга. — Ну что, теперь соседи, да? Я к тебе часто заходить буду. — Каменты рулят! — присоединился Венька. — Гламурненько тут! Тоже, что ли, перебраться? Сдам экзамен на лифтового. Прокоп насупился. Ему совсем не хотелось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 «Бесы в доме!» «Бенька задрыга такая, выходи! Выходи, кому сказано! Жильцы уже приехали, вещи сгружают!» «Старый, отстань, не мешай! В сортире хорошо думается!» Прокоп начал колотить в дверь ногами. Ему ничего не стоило, просто скользнуть в щель под дверью. Но старый домовой господар пока еще сохранил.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 и в интеллигентских роговых отщечках пыхтение слышалось издалека дядька натужного волока мягкое кресло за ним валились грузчики с ленцой тащащий диван прокоп тут же позабыл о проклятом гремленне и отправился инспектировать новых подопечных дом свежеиспеченного высотника еще только только заселяется какая то жизнь водится едва ли не в четвертой части квартиры. — О, глянь, старый, какой у них телевизор! — вынырнул из-под принту Савенька. — Поносник! Ничто так гламурненько! — Не смей! — зашипел на него прокол Но проклятый гремлин уже нырнул в недра злополучного телевизора. При виде любого технического оборудования...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 Протиснулись три особи дамского полу, ну, скорее всего, хозяйские жена и дочери. Супружница, вполне себе колоритная барыня в теле, но с собой не дурна. Старшая дочурка, барышня на выданье, лет такая шестнадцать и семнадцать. Младший еще совсем ребенок, лет не более семи. «Ирма, помоги разбирать вещи!»